Книга третья. Тиберий. Глава первая. Патрицианский род Клавдиев, был ведь и плебейский род, носивший то же имя, не менее влиятельный, важный, берет свое начало из Ригил, Сабинского городка. Отсюда с большой толпой клиентов переселился он, Внезадолго до того, основанный Рим, по починну Тита Тация, соправителя Ромула, или же, как вернее говорят, по починну Атты Клавдия, главы рода, уже лет через пять после изгнания царей. Примечание Ригиллы. Место неизвестное. Атту Клавдия Ливий называет А тем Клавзам, и относит это событие к 504 году до нашей эры. Здесь этот род был принят в число патрициев и получил от государства для клиентов поле за Аниеном, а для себя усыпальницу под капиталистским холмом. Примечание. Аниен, Анио, речка, впадающая в Тибр, немного вышерима. Усыпальница в черте города была особой родовой привилегией. Законы 12 таблиц запрещали сжигать и хранить покойников в городских стенах. И затем, с течением времени, он удостоился консульства 28 раз, диктатуры 5 раз, цензорства 7 раз, шести триумфов и двух оваций. Члены этого рода носили различные имена и прозвище только имя Луции было отвернуто с общего согласия, после того, как из двух родичей, носивших это имя, один был улечен в разбое, а другой в убийстве. В числе других прозвищ приняли они и прозвище Нерон, что на сабинском языке означает «храбрый» и «сильный». Примечание. То же значение прозвище Нерон указывает Геллий, возводя его этимологию уже совершенно фантастически греческому Ну, Эпсилон, Упсилон, Ро, Альфа.